«Глава 6 Доктор Шкрета и вправду чудак, или он таким притворяется?» — спросила Ольга Якуба. «Я думаю об этом с тех пор, как знаю его», — ответил Якуб. «Чудакам живется неплохо, если им удастся заставить людей уважать свое чудачество», — сказала Ольга. «Доктор Шкрета чудовищно рассеян. Посреди разговора забывает о том, о чем говорил» иной раз заболтается на улице и приходит в кабинет на два часа позже положенного. При этом никто не осмеливается сердиться на него, ибо пан доктор — официально признанный чудак, и лишь хам мог бы отказать ему в праве на чудачество. Каким бы чудаком он ни был, надеюсь, он лечит тебя неплохо. Вроде бы так, но нам всем кажется, что врачебная практика для него дело второстепенное — то, что отвлекает его от куда более важных замыслов. Завтра, к примеру, он будет играть на барабане. — Постой, — остановил Ольгу Якуб. — Это действительно так? — Похоже на то. По всему курорту расклеены афишки, что завтра здесь состоится концерт знаменитого трубача Клима, а вместе с ним будет играть на барабане пан главный врач Шкрета. — Невообразимо, — сказал Якуб. Вообще-то меня не удивляет, что Шкрета вздумал играть на барабане. Шкрета — самый большой мечтатель, какого я знаю. А мне ни разу не довелось убедиться, чтобы какая-нибудь его мечта осуществилась. Познакомились мы еще в студенческие годы, и у Шкрета было мало денег. Но у него всегда их было мало, и он всегда мечтал их как-то заработать. Однажды у него созрел план завести суку вельштерьера — Кто то сказал ему что ее щенки стоят по 4000 каждый он мгновенно все подсчитал собака рожает дважды в год по пять щенков дважды 5 10 10 раз по тысячи сорок тысяч ежегодно он все отлично продумал с немалым трудом нашел ход к заведующему студенческой столовой пообещавшему ему ежедневно давать объедки Двум сокурсницам он написал по диплому в качестве вознаграждения за их будущие прогулки с собакой. Он жил в общежитии, где было запрещено держать собак, и потому каждую неделю покупал у правительницы букет роз, пока, наконец, она не пообещала сделать для него исключение. Месяца два он готовил условия для своей собаки, но мы-то все знали, что её никогда у него не будет. Чтобы купить её... Нужны были 4000 но никто не хотел дать ему их взаймы, никто не относился к нему серьезно. Все считали его неисправимым мечтателем, пусть необычайно ловким и предприимчивым, но разве что в царстве грез. «Все это очень забавно, и все-таки мне непонятно твоя странная любовь к нему. На него ведь и положиться нельзя». Он никуда не приходит вовремя, а на завтра забывает то, о чём договорился сегодня. Не совсем так. Когда-то он мне очень помог. Собственно, никто не помог мне в жизни так, как он. Якуб запустил пальцы в нагрудный карман пиджака и вытащил оттуда свёрнутую тонкую бумажку. Развернул. В бумажке лежала голубая таблетка. — Что это? — Яд. С минуту Якуб наслаждался вопросительным молчанием девушки, затем сказал. — Он у меня более 15 лет. Пока отматывал срок в тюрьме, я кое-что понял. Человек должен быть уверен хотя бы в одном — что он хозяин своей смерти и может выбрать для неё время и способ. Если у тебя есть такая уверенность, ты способен многое выдержать. Ты всегда знаешь, что можешь спастись от них, как только выберешь такую минуту. Он был у тебя и в тюрьме? К сожалению, нет, но я достал его тотчас по возвращении. Но тогда он был тебе уже не нужен. В этой стране человек никогда не знает, когда он может ему понадобиться. И потом, это для меня дело принципа, человек должен получить яд в день своего совершеннолетия, он должен быть врученному на торжественной церемонии, но не для того, чтобы соблазнять его самоубийством, напротив, чтобы жить с большим спокойствием и большей уверенностью, чтобы жить сознанием, что он хозяин своей жизни и смерти. А как ты его достал? Шкрета на первых порах работал биологом в лаборатории. Сначала я обратился к другому человеку, но тот счел своим моральным долгом отказать мне. Шкрета же изготовил таблетку сам, немало не колеблясь. Возможно, потому что он чудак? Возможно. Но главное, потому что понимал меня. Он знал, что я никакой не истерик, склонный любоваться собой в суицидных комедиях. И сегодня я хочу отдать ему эту таблетку. Больше она мне не понадобится. Тебе уже не грозят никакие опасности? Завтра утром я навсегда покидаю эту страну. Я получил приглашение в университет, и наши власти позволили мне выехать. Наконец всё было сказано. Якуб посмотрел на Ольгу... Она улыбалась, схватив его за руку, сказала, — Правда? Великолепно! Желаю тебе всего-всего! Ольга проявила такую же бескорыстную радость, какую проявил бы он, узнав, что она уезжает за границу, где ее ждет удача. Это удивило его, поскольку он всегда опасался, что она привязана к нему слишком сентиментальной любовью. Сейчас он радовался, что это не так, хотя и был, как ни странно, несколько уязвлён этим. Ольгу столь сильно захватило известие Якуба, что она забыла даже о голубой таблетке, лежавшей перед ними в скомканной шелковистой бумажке. И Якуб стал подробно излагать ей все обстоятельства своей будущей деятельности. «Я страшно рада, что тебе удалось это». Здесь ты уже до конца жизни, личность подозрительная. Тебе даже твои настоящие работы не разрешили заниматься. И при этом постоянно толкую это любви к родине. Как можно любить страну, где ты лишён права работать? Скажу тебе, что не испытываю никакой любви к отечеству. Это плохо с моей стороны? — Не знаю, — ответил Якуб. — В самом деле не знаю. Правда лишь в том, что... Лично я достаточно дрожил этой страной. «Возможно, это и плохо», — продолжала Ольга. «Но я не чувствую себя чем-то обязанной ей. Что здесь может меня обязывать?» и «Печальные воспоминания человека обязывают». «К чему обязывают? что он оставался в той же стране, где родился?» «Не понимаю, как можно говорить о свободе, не сбросив с себя этого бремени». Ведь дерево не чувствует себя дома там, где не может расти. У дерева дом там, где для него есть влага. А у тебя здесь достаточно влаги? В общем, да. Когда мне, наконец, разрешили учиться, я обрела все, чего мне не недоставало. Я буду заниматься своим естествознанием и ни о чем другом не хочу знать. не я выдумала здешние условия, не я за них в ответе. кстати когда ты уезжаешь? — Завтра. — Так скоро? — она взяла его за руку. — Пожалуйста, раз уж ты такой хороший, что приехал со мной проститься, не торопись так. Все было иначе, чем он ожидал. Она вела себя не как девушка, тайно влюбленная в него, и не как воспитанница, питающая к нему дочерние бесплотные чувства. Она держала его за руку, нежно и многозначительно смотрела ему в глаза и повторяла. «Не торопись! Что за радость знать, что ты приехал сюда лишь за тем, чтобы сказать мне «прощай!»» Якуб слегка растерялся. «Увидим», — сказал он. «Шкрета тоже уговаривает меня задержаться». «Конечно, ты должен задержаться. У нас друг для друга так мало времени». — Сейчас мне надо опять идти на процедуру. Она задумалась, потом объявила, что никуда не пойдёт, раз здесь Якуб. — Нет, нет, тебе надо идти. Нельзя пренебрегать лечением, — сказал Якуб. — Я провожу тебя. «Правда — Правда? — спросила счастливым голосом Ольга. А затем, открыв шкаф, стала что-то искать в нём. На столе в развернутой бумажке лежала голубая таблетка. И Ольга... Единственный человек, которому он доверительно рассказал о её существовании, стоял и спиной к ней, склонившись к раскрытому шкафу. У Якуба мелькнула мысль, что эта голубая таблетка — драма его жизни, драма одинокая, почти забытая и, по всей вероятности, неинтересная. И он подумал, что уже пришла пора избавиться от этой неинтересной драмы, быстро попрощаться с ней и оставить её в прошлом. Он снова завернул таблетку в бумажку и сунул её в кармашек пиджака. Ольга вытащила из шкафа сумку, положила в неё полотенце, закрыла шкаф и сказала Якубу, — Пойдём?